Женщина повернулась и достала из кармана пистолет. Маленький, не страшно на вид. Мужчина не разбирался в оружии. «Уходите», – жестко сказала, сказала. она, – «или я вас застрелю. Дети уже наши». «Нет», – хрипло сказал, сказал мужчина. мужчина. Оглянулся, еще поддержки, и увидел, что солдат по-прежнему стоит на перроне, поглаживая автомат.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 даже консервированного, сделано давным-давно, когда приходе зимы еще не знали. Потом они шли прямо, мертвых стало меньше, а холод не давал делам разлагаться. К тому же дети перестали бояться трупов, а сил у них стало меньше. Однажды на привале старший мальчик спросил, а золото правда пригодилось? Да, ответил мужчина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 В ней лежал маленький городок и длинные блестящие стеклом ряды теплицы, серые бетонные купола складов. Это действительно был теплый край. На 10-20 тысяч человек теплый край. Над городком кружил вертолет, ярко раскрашенный, нарядный.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 сказал мальчик засыпая мужчина с удивлением посмотрел на него потом вот на он ущелье, куда вываливался очередую поясность да согласился он интереснее магнал такой большой тяжелый казался игрушкой при взгляде на подлетащуюсталет Но все-таки все держал его в руках...